Глава шестая. Приезд. Демид с княжичем удалялись от города. Ехать очень быстро они не могли. Дорога была неровной, и при каждой кочке княжна стонала, лежа в повозке. Молодая женщина была бледна и не понимала, где она находится. Когда действие травяного снадобья, которое ей дала княгиня перед расставанием, начало слабеть, княжна с ужасом обнаружила себя В незнакомой повозке, рядом с чужим мужчиной. По достаточным действиям сонного порошка она не узнала, кто рядом с ней, и пронзительно закричала. Это было время отдыха Демида. Они с княжичем сидели на козлах по очереди. Именно его и увидела княжна. Демид проснулся, а княжеч непроизвольно натянул поводья, думая, что же неплохо от быстрой езды. Мужчины быстро поменялись местами, и княжна вновь увидела долгожданного мужа. «Где матушка?» – оглядываясь, спросила она после первых объятий. «Она едет за нами», – ответил княжич, не рискнув рассказать жене о том, что княгиня и ведмурт остались в руках предателей. Женщина успокоилась и прильнула к мужу. От долгожданной близости ее сердце билось быстро, а еще сильнее стучало сердце ребенка, который чувствовал присутствие отца и стремился к нему. — Мы ждали тебя, — прошептала княжна. — Я верила, что ты придешь. Почему князь не с вами? — Отец с войском направляется в городу, — ответил мужчина. — Значит, он выгонит неприятеля с наших земель? — доверчиво спросила жена. Княжечка внул, не желая ее расстраивать. После всего, что ему сказал воевода, думы были полны тревоги. Войско князя потеряло много людей в последнем походе, и хотя неприятель со стороны восходящего солнца был отражен, и если верить Седовласому, на границе, где солнце заканчивает свой бег, враг тоже был уничтожен, но отряды мелких князей, включившихся в борьбу за северные земли, продолжали разорять селения. А теперь еще и город захвачен. «Отец об этом еще не знает», — думал княжич. «Все произошло сегодня утром». Поскакал ли кто-нибудь из воинов к нему, или все перешли на сторону неприятеля. Верить в это не хотелось, а слова воеводы о том, что старый князь встретит по дороге у городу засаду, не давали покоя. «Я должен предупредить отца», — думал он, — «отвести войско от засады и в спокойном месте подумать, как быть дальше. Но для этого я должен мчаться к нему и вновь оставить княжну. Сможет ли она сохранить себя и дитя после этого?» Княжич взглянул на Любую. Она опять впала в дрему, но в этот раз вцепившись в него руками. На козлах Демид вглядывался в темноту и вслушивался в тишину зимнего леса, через который они ехали по неприметной дороге, пытаясь услышать топот двух коней, несущих к нему ведмурда и княгиню. Но только крики ночных птиц и шорох деревьев тревожили ночную тишину. Не было и признаков погони. Это радовало и огорчало одновременно, потому что Демид знал, какой ценой отец мог остановить преследователей. а последней силе говорили им на посвящении. Молодые воины тогда с интересом слушали наставника. «Давно эта сила не приходила в явь», — говорил он. «Еще в бытность ваших дедов использовали ее в последний раз. Все вокруг сотрясается, когда последний огонь приходит в мир. Много он дает» но многих и забирает. Даже светлые сердца не могут укрыться от него. Вспомнив это, Демид прикрыл глаза, пытаясь почувствовать отца через расстояние. Обычно он связывался с ним через огненную нить, что опоясывала каждого воина Перуна. Именно из нее исходил огонь в сражениях. Но нити отца он в Яве не видел. Были другие воины — Они двигались вместе с князем у городу, еще не зная, что он предан своими защитниками. Их огненные нити горели то ярче, то глуше, но огненного пояса отца Демид нащупать не мог. Через некоторое время его на козлах сменил княжич. — Нам долго еще ехать? — молвил он. — До следующей ночи точно, — ответил Демид. — Это очень долго, — покачал головой княжич. «Надо предупредить отца об измене воеводы и о засаде на пути к городу». Мужчины посмотрели друг на друга. «Мы можем распрячь одну лошадь из повозки», — сказал воин. «Я поскочу на ней к князю, а ты довезешь жену до моего дома. Млада встретит и укроет вас. Она видит, что мы приближаемся». «Нет, к отцу поскочу я», — ответил княжич. «Ты сможешь лучше защитить княжну в случае опасности. Я не обладаю даром разжигать огонь». «А ты – воин Перуна. Кому, как не тебе, я могу доверить своего наследника?» Они остановили повозку. Одну из лошадей забрал княжич, чтобы окружными дорогами выехать к войску. Он седлал лошадь, ругая себя, что не сделал этого раньше. Да и сейчас он не знал, как отреагирует княжна на его исчезновение. Но тревога за княжество нарастала, ведь если их войско будет разгромлено, то ни у него, ни у княжны не будет жизни. Мужчины попрощались. Взглянув в последний раз на вздрагивающую во сне жену, княжич умчался вдаль, а Демид погнал повозку к своему дому. Как только Демид с княжичем покинули место брани, мое внимание неотрывно следовало за ними. Я успела лишь заметить, что ведмурда с княгиней объял огонь, но была уверена, отцу моего мужа ничего не угрожает. Ведь он сам и есть огонь. Я же продолжала окутывать непроглядом своего ладу и княжескую чету, которая была с ним. Незаметные для окружающих, они миновали окрестности города, хотя там уже начинались погромы и разорения, устроенные завоевателями. Жители, встречая в своих дворах неприятеля, который громил их жизнь, пытались защищаться. Но все сильные мужчины ушли с дружиной, в селениях остались, лишь старики да юнцы. Не имея иной защиты, люди молили богов, чтобы их князь скорее вернулся из похода и защитил их. Некоторые мальчишки даже бежали по дорогам встречать войско, но его не было. Зато одурманенные быстрой победой неприятели по-хозяйски заходили в избы, требовали лучших угощений, не церемонились с женщинами, брали то, что хотели. Те жители, у кого были родные в дальних частях наших земель, хватали самое необходимое и в спешке покидали свои дома. В этой суете неприметная повозка, что везла княжескую чету, не выделялась из общей массы. Укрытая мною пологом, отводящим взгляд, она скользила по дорогам и вскоре свернула на узкую лесную дорожку, чудом оказавшуюся проходимой. Я видела, как тяжело Демиду оставлять жителей города и окрестностей в таком положении, как горит его сердце и требует отмщения, но он должен был доставить наследников в безопасное место и ехал тихо, стараясь смирить пламя в груди. Мой Ладо ехал домой, и мое сердце трепетало от желания встречи. Хотелось бежать ему навстречу, но, попробовав встать, я без сил опустилась обратно. Колдунья, все время обряда, простоявшая за моей спиной, помогла мне. «Отдохни, дочка», — сказала она. «Я твой непрогляд закреплю, сама за ними следить буду, а тебе надо силы собрать, дитя свое напитать, а то все из него вытянуло». Я положила руки на свой живот. Вместо обычного бодрого шевеления почувствовала тишину. Испуганно взглянула на бабушку, «С моим ребенком все хорошо?» – спросила я. «Пока да, но будешь столько колдовать, не знаю, чем закончится», – ответила она. Я постаралась расслабиться и забыться. Мое дитя отдыхало вместе со мной. После пережитого напряжения и тревоги за родных мы крепко-крепко заснули. На утро я поспешила домой. Демид должен был приехать к вечеру, и я хотела встретить его. Колдунья пошла со мной. Обычно она не появлялась в селении в это время, потому что любой снегопад мог отрезать ее от возвращения домой. Но сейчас бабушка собралась, взяла с собой какие-то настои, мази и пошла в дом моего мужа. Я решила не спрашивать, к чему она готовится. Боялась услышать о новых испытаниях. Я так устала жить в постоянном беспокойстве за Демида и наше будущее». Мне хотелось, чтобы вокруг воцарился мир, муж вернулся домой и больше никогда не покидал меня. Я продолжала надеяться, что князь с дружиной скоро вернется и прогонит неприятеля. Разорение, которое несли захватчики нашим селением, было тяжело. Я с ужасом думала, что и до нашего селения доберутся недруги. Кто вступится за женщину детей? У Демида на все дворы сил не хватит. Не думай об этом, млада. — проговорила бабушка. — Беду накликаешь. Захватчики скоро насытятся погромами, выплеснут свою злость, а потом и о пользе людей для себя подумают. Иначе как они зимовать будут? Чем дружину кормить? Им нужны наши люди и наши запасы. — А как же князь с дружиной? Неужели не выручит свой люд? — спросила я. Но колдунья не ответила и мысли свои от меня закрыла. Подойдя к воротам своего дома, я постучала. У нас с братьями мужа был особый знак, по которому мы узнавали своих. Мне открыл один из них. «Млада, мы тебя ждали», — проговорил он. «Демид скоро приедет», — быстро проговорила я. «Где братья? Нам надо подготовить комнату для княжеской четы». Собравшиеся вокруг меня родные смотрели с удивлением и недоверием. «Демид везет их сюда». Город захвачен, там все предатели, дрогнувшим голосом проговорила я. Отроки переглянулись. Отец с ним? спросил самый младший, смотря на меня бездонными глазами с капельками слез. Я присела к нему и обняла. Для этого мне пришлось опереться одним коленом о землю, иначе я уже не могла. Твой отец великий воин, он спас Демида и княжича с женой, сказала я. Но сейчас он закрыт от меня. Я не могу увидеть его. Мальчик кивнул и глотнул, крепко сжав зубы. Я крепче обняла его. В глазах других братьев я увидела беспокойство. Видимо, они тоже потеряли связь с отцом и были встревожены. Весь день я готовилась к встрече мужа. После стольких недель разлуки, ночных видений его битв и невозможности днем почувствовать его, я даже не верила, что скоро обниму его». Мысль о том, что он только привезет княжну и вновь покинет меня, чтобы вернуться в войско князя, фугала и стегала холодным кнутом яви. Я вздрагивала, как от удара, и старалась не думать об этом. Колдунья попросила отроков затопить баню. Сказала топить не сильно, лишь прогреть воздух и воду. И я удивилась. Обычно бабушка не давала указаний сыновьям ведмурда. Да и баню было принято топить сильно но я не стала спрашивать, что она задумала. Ближе к вечеру заметила, что мой амулет начал теплеть. «Димит рядом», — поняла я. И вскоре в тишине зимнего вечера я услышала шум повозки. Ноги внезапно стали ватными. Мне вдруг стало страшно. Отроки распахнули ворота, и повозка въехала во двор. Я с трудом узнала в сидящем на козлах мужчине своего мужа, Так он был изможден и устал. Лошади буквально рухнули на землю. Братья Демида бросились их распрягать и поить. Муж поднял глаза, обвел двор тяжелым взглядом. Так мало в нем осталось от того лучащегося огнем взгляда, каким я помнила его в период наших встреч. Я подошла к повозке. Демид спрыгнул с козел, аккуратно обнял мою заметно округлившуюся фигуру и уткнулся лицом в мои волосы. Я утонула в его объятиях, не чувствуя ничего вокруг, кроме его рук и дыхания. Мое лицо было мокрым от слез, а ребенок толкался в животе так, что мне пришлось отстраниться от мужа и погладить живот. «Какая ты стала, млада!» — любуясь мной, — проговорил Демид. Голос его прозвучал очень мягко, хоть и был усталый и осипший. А вот глаза, в них плескалось такое, что заставило меня отвести взгляд. Слишком тяжело было смотреть вглубь его истории. За это время братья мужа закрыли ворота, выпрягли лошадей, но к повозке не приближались. Только бабушка подошла ближе и ждала, чтобы помочь княжне. Вынырнув из моих глаз Демид обернулся к братьям. «Я приехал один. Отец остался на поле брани. Со мной жена княжича. Мы должны защищать ее, как свою сестру», — сказал он. «Отец вернется?» — спросил младший из отроков. Демид промолчал. Из повозки послышался легкий стон. Колдунья выжидающе смотрела на Демида. Он подошел, чтобы помочь княжне выбраться. Но, заглянув внутрь, увидел, что она лежит на боку и держится за живот. «Где — Где княжич? – спросила она. — Он направился к своему отцу, — ответил Демид. — Мы позаботимся о вас и наследнике. — Почему он покинул меня? — проговорила княжна. — Ему надо предупредить князя. Если войско попадет в засаду, то вы никогда не вернетесь домой, — сказал воин. Я просил его остаться, но княжич решил, что я лучше защищу вас. Княжна закрыла глаза, и из них потекли слезы. — Моя жена и бабушка позаботятся о вас, — продолжил Демид и кивнул мне. Я аккуратно залезла в повозку. Она была довольно просторной, но живот не давал мне нормально двигаться. Передо мной лежала молодая девица на несколько солнц младше меня. Я слышала, что княжеским дочерям разрешено проходить свадебный огонь раньше обычных селянок, и поэтому княжна была совсем юной. «Мы поможем тебе», — проговорила я и почувствовала, как мой амулет стал теплеть. Чтобы он не обжег кожу, я вытащила его за затесемку поверх одежды. Княжна с удивлением взглянула на меня, и я заметила на ней похожий амулет, лишь несколько украшений были другой формы. «Откуда у тебя княжеский талисман?» спросила моя гостья. «Матушка Демида была двоюродной сестрой матери вашего мужа», ответила я. «После ее ухода в царство Мары амулет отдали мне. Княгиня тоже дала мне амулет перед расставанием», проговорила княжна и замолкла, сраженная тяжелым предчувствием. Стоящий рядом с повозкой Демид слышал наш разговор, но успокоить княжну ничем не мог. Боль, сковавшая ее, стала отступать, и мы помогли княжне выйти из повозки, проводили в дом, где ею занялась бабушка. Она дала девице своих сборов, подожгла пучки трав и намазала живот каким-то зельем. Глядя на это, я поняла, что колдунья заранее знала, что произойдет, и взяла из своего дома все необходимое. Пока бабушка была с княжной, Демид отвел меня в сторону. «Помнишь нашу поездку в город?» — спросил он. Тогда княгиня, увидев ваши амулеты рядом, сказала, что скоро они снова встретятся, но она не видит, как это произойдет. Я кивнула. Эти слова врезались в мою память, но их значения я не понимала. Сейчас амулет княгини принадлежит молодой княжне, и она здесь, рядом с нами. «Обереги на самом деле встретились», — продолжал муж. И я удивилась, почему сама не поняла этого, увидев княжну. «Но это значит...» — голос Демида стал тише что княгини уже нет в царстве живых. Я посмотрела на него во все глаза, не понимая, почему он сделал такой вывод. Во мне жила надежда, что ведмурт укрыл ее огнем и вывел из осады. Княгиня не видела, как встретятся амулеты, потому что, когда это случилось, ее чувств уже не было в яве. закончил он. — Но это значит, что и ведмурт... Я не смогла закончить свою мысль, побоявшись произносить вслух то, чего боялись все обитатели нашего дома. Демид сжал челюсти и перевел взгляд вдаль. «Я не чувствую огненную нить отца, которая поясывает каждого воина Перуна», — сказал он. «Но и в царстве Мары его нет», — услышали мы за собой голос колдуни, которая вышла из опочевальни княжны. Мой Ладо внимательно посмотрел на нее, пытаясь увидеть то, о чем она говорила, но не смог пройти сквозь защиту. «Ведмурт стал другим, но искать его надо среди живых», — закончила ведьма. Я вглядывалась в глаза колдуньи, но она не давала мне увидеть то, что видит сама. И только спустя время бабушка рассказала нам с Демидом, что открылось ей.